Песня девятнадцатая. Данте обращается к душам, образующим небесного орла, и спрашивает у них, можно ли достичь вечного блаженства, не з н а в ш и не исповедовавший христианской веры. Орел не дает ему на это прямого ответа, но говорит о неисповедимости путей Божьих. Потом он называет п о э т у владык неправосудных. Имена которых впишутся некогда в книгу суда. С распущенными крыльями орла я видел пред собой изображение, и души, хоть безмолвную была их радость, выражали наслаждение сиянием божественным своим, и каждое сверкало в том м г н о в е н и е сравнить я не могу ни с чем иным, как солнце, отраженное в рубине. сатливом красновато-золотым. Того, о чем хочу сказать я ныне, никто и никогда не говорил, никто в мечтах не созерцал святыни, которую я видел, не парил фантазии своей земной так смело. Я видел, как орел свой клюв раскрыл. Его я слышал голос, то был целый хор певших душ. И хоть в лице одном он говорил я мой, но смысл имело т а речиной. Орел в лице своем, как будто выразителем являлся всех светлых душ, единым языком их мысли выражая. Раздавался орлиный голос. Я был справедлив, от правды никогда не уклонялся. Всегда был кроток и благочестив, а потому достиг до славы вечной небесную награду заслужив, оставив после жизни скоротечной хорошую лишь память о себе. Но мир земной безнравственный, беспечный, хоть нам хвалы слагает, но в борьбе своих страстей нам мало подражает, и с ним мы не похожи по судьбе. Как человека часто согревает жар многих разгоревшихся углей, так от орла, который совмещает в себе сон м д у в сияние огней, единый мощный голос раздавался, и я на этот голос отозвался. О бесконечной радости цветы, вдыхаю ваши яблгухания среди непостижимой высоты. И направляю к вам свои желания. р а з в е й т е дуновением вашим тот великий пост и муки воздержания, которыми томлюсь не первый год, я голода ничем не утоляя среди земных печалей и невзгод, и п и щ и для себя не обретая. Я знаю, правосудие небес таинственный покров себя снимая. открылось вам, и в небе нет чудес неведомых для вас и непонятных, чтобы во мне сомнения след исчез, рассейте их вы музыкой приятных своих речей. Вы знаете, что вас духов бессмертных, чистых, благодатных я буду слушать чутко в этот час. Вы знаете и все мои сомнения. которые уже не в первый раз мне причиняют сильные волнения, как сокол на охоте в час, когда ему глаза откроют нетерпение не может скрыть и рвется он туда в простор небес, где жертва показалась, которую заметит он всегда, так тот орел, в котором заключалась душ с о н м и щ е имел такой же вид и ринуться вперед хотел казалось и он тогда изрёк тот кто следит за в с е ю н е о б ъ я т н о ю вселенной кто творческую воли н е и з м е н н о й когда-то создал круг весь мировой где много и ещё вам неизвестно не выразил вполне весь гений свой и все что в нём так мудро Так чудесно, так всемогуще, он в себе самом сокрыл, и человек своим умом в его величье должен потеряться. И каждого печальный ждет конец, кто смеет в том величье сомневаться. Тому пример низвергнутый гордец, ему не захотевший покориться, за что и ват. послал его Творец. Так если светлый ангел в о з м у т и т с я п о с м е в ш и й отвергая Божество в бездонный тартар должен был спуститься, то смеет ли другое существо слабейшее судить о провидении? Нечтожно слишком наше естество и с л а б о б л и з о р у к о наше зрение, чтобы охватить Могущество Творца, которому в делах Его творения нельзя найти начала и конца, и потому напрасно будем разум мы напрягать, чтобы постигнуть разум то вечное могущество. Наш глаз у берега до дна проникнет м о р е когда оно скользит у ног струясь. Но посредине моря на просторе, когда под нами б е з д н ы глубина и волны мчатся в круг в безумном споре, не в состоянии мы увидеть д н а а между тем дно это существует. Так и для мысли кажется темна загадка правосудия, волнует сомнение нередко ум людей. Но что оно, однако, знаменует? Не ясность человеческих идей, не свет, а тьму, упавшую от тела чеславе заносчивых судей, смертельный яд для мысли и для дела. Теперь перед т о б о й освещена пещерота, куда хотел ты смело войти, воображая, что должна. Загадка правосудия открыться, которая была тебе темна, и ты хотел до истины добиться, и говорил: на индо берегах, где о Христе нигде не говорится, не думает никто о небесах. Там человек в неведении ужасном живет весь век, но в жизни и словах. Свободный от греха живет согласно с добром и правдой. В жизни каждый шаг его есть справедливость. Ежечасно он борется с пороками и так без веры не крещенным умирает. Какой же правосудие он враг? За что оно его так проклинает? Виновен ли он в том, что не крещен? что веры христианской он не знает, так думал ты. Но кто ж ты сам, спелен, на слепость осужденный смертный? Ты ли занять с у д и дерзаешь смело трон, дерзаешь, доверяя жалкой силе способностей своих о том судить, что от тебя удалено на мили, того не замечая, может быть? что в двух шагах перед тобой творится. О, если бы в а многого м открыть о том, что совершилось и свершится, Писание не успело, то у нас должны п с о м н е н и я каждый миг родиться, смущая ваше сердце каждый раз. О вы земные твари, провидение незримое для ваших смертных глаз. Само в себе всех благ соединение, а потому от высочайших благ не может удалиться без сомнения. Где свет, там невозможен уже мрак. И только то на свете справедливо, что с благом согласуется. Никак их разделить нельзя. И было плуживо в источнике всех благ не признавать. Причину всего доброго я дать ответа не могу тебе иного. Как иногда к р у ж и т с я над гнездом аист в пространстве неба голубого, птенцам дав корм п р е д ы х в е ч е р н и м сном, так и орел священный возносился передо мной с приподнятым члом, с распущенными крыльями, кружился. Он легион божественных светил в себе вмещая, пел и говорил: как для тебя моя речь непонятна, так правосудие вечное для всех останется загадкой, вероятно. И много есть препятствий и помех для смертных в понимании тайн небесных. Затем сон душ блаженных б е с т е л е с н ы х умолк, но все ж однако сохранил крылатого орла изображение орла, который Рим вознес и был символом его власти и значения. Он начал вновь. Никто не мог сюда подняться, кто подыгом заблуждения в Спасителе не верил. как тогда, когда он распят был и д о я в л е н и я его на свет, хоть люди иногда кричат Христос, Христос, но без сомнения из них иные будут на суде, востав из гроба после воскресения Христу чужие более, чем те. которые его совсем не знали и не слыхали даже о Христе, такие христиане часто стали встречаться, но п о д о б н ы христиан ждет кара за постыдный их обман. В день судный страх от смерти их разбудит, отделит злых от добрых смертных там, и эфиоп судить тогда их будет. Что скажут персы вашим королям, когда прочтут их прошлые деяния, их преступления гнет и злодеяния? Они узнают к о з н и и дела Альбрехта и его поход кровавый и то, к чему т о б о й не привела, покрыв его на век позорной славой. Узнают и того, кто причинял. Насене людям вред и скоро пал клыками зверя на смерть пораженный. Узнают жажду крови, битвы, ран и стан двойной, гордыни опьяненный. Шотландцев и суровых англичан узнают и б о г е м ц а и испанца изнеженных свой заморавших сан, стыда не знавших честного румянца. у в и д и т там храмового, что имел не столько на душе хороших дел, насколько постоянно отличался деяниями дурными. Там они еще того узнают, кто считался презреннейшим скупцом в былые дни на острове, где некогда скончался Анхис. Затем узнают не одни. Позорные дела родных храмова, как дяди, так и брата. Жалкий род, достойный лишь презрительного слова. Узнают эти персы в свой черед норвежца, португальца вместе с плутом из р е ц и и которого народ монетчиком фальшивым звал. о т у т им представится картина не одна. О в е н г р и и счастливая, должна ты собственной силой гордиться. О ты Наварра, ты окружена горами от врагов и не боится прихода их счастливая страна.